Издательство Эксмо. Зигмунд Фрейд. Недовольство культурой. 1. Трудно отрешиться от впечатления, что люди обычно применяют ложные мерки, стремятся к власти, успеху и богатству. И восторгаются обладающими этими благами, а подлинные блага жизни недооценивают.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 Мне незачем больше скрывать, что речь идёт о моём друге Романе Ролане. У себя лично я не могу обнаружить наличие этого океанического чувства. Научное исследование эмоций вообще нелёгкая задача. Можно попытаться описать их физиологические симптомы, когда же это не удаётся, а я опасаюсь, что океаническое чувство не поддаётся такой характеристике.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 Из патологии мы узнаём о большом количестве состояний, при которых грань между я и внешним миром становится неопределённой или действительно неправильно проложенной. Случаи, при которых части нашего собственного тела, даже части собственного душевного мира, восприятие, мысли, чувства кажутся нам как бы чужими, не принадлежащими нашему я. А также и случаи, когда мы приписываем внешнему миру то, что явно родилось в нашем я и только к нему и может быть отнесено. Следовательно, чувство я подвержено искажениям, а границы я не являются постоянными. Дальнейшие рассуждения показывают, что чувство я у взрослых не могло быть таким с самого начала. Оно должно было проделать известную эволюцию, которая, разумеется, не может быть доказана. но которую с достаточной степенью вероятности можно реконструировать. У грудного ребёнок не отделяет своего я от внешнего мира как источника притекающих к нему ощущений. Он приучается их распознавать лишь постепенно и в силу различных импульсов. Должно быть на него производит сильнейшее впечатление тот факт, что некоторые из источников раздражения, в которых он впоследствии узнаёт органы собственного тела, В любой момент могут предоставить ему те или иные ощущения, в то время как другие от него порой ускользают, в частности и наиболее вожделенная материнская грудь, которой он может добиться лишь вопле мо помощи. Таким образом, перед я предстаёт прежде всего некий объект, как нечто находящееся вовне и становящееся явным лишь в результате определённого усилия. Дальнейшим толчком для отделения от я, масса ощущений, то есть для признания существования вовне, внешнего мира, служит частое разнообразное и неизбежное ощущение боли и неприятности, которое безгранично господствующий принцип наслаждения стремится устранить или избежать. Создаётся тенденция отделения я от всего того, что может явиться источником неприятности. вынесение его наружу с созданием я чистого наслаждения которому противостоит чуждая и угрожающая внешняя границы этого примитивного я чистого наслаждения не могут не подвергаться изменениям в результате опыта многое из того от чего не хотелось бы отказаться так как оно даёт наслаждение всё же оказывается не я а объектом О некоторые мучения, от которых человек стремится избавиться, выявляют себя как неотделимые от я, то есть внутреннего происхождения. При помощи сознательного управления деятельностью органов чувств и соответствующих мыскульных движений человек знакомится с тем, как различать внутреннее, принадлежащее самому я, от возникающего во внешнем мире. Так совершается первый шаг для установления принципа реальности, который станет господствующим в течении дальнейшего развития человека. Эта способность распознавания естественно служит практической цели защиты от испытываемых и грозящих неприятных ощущений. То, что я для защиты от некоторых возникающих внутри неприятных импульсов не находит никаких других способов, кроме применяемых по отношению к внешним неприятностям, становится исходным пунктом для ряда серьёзных болезненных расстройств. Так происходит выделение я из внешнего мира. Или точнее, первоначальная я включает в себя всё, а затем от него отключается внешний мир. Наше нынешнее чувство я есть лишь жалкий остаток первоначально гораздо более широкого Больше того, вся объемлющего чувства, которое и соответствовало внутреннему ощущению связанности я с окружающим миром. Если можно было бы предположить, что это первоначальное чувство я в большей или меньшей степени сохраняется в душевной жизни многих людей, то тогда следовало бы признать, что оно сопутствует более узкому и ограниченному чувству я зрелого возраста в качестве своего рода партнёра. проистекающее из этого первоначального чувства содержания представлений и соответствовало бы тому ощущению безграничности и связанности с миром, которое мой друг определял как чувство океаническое. Но имеем ли мы право предполагать, что это первоначальное чувство, из которого произошло более позднее, продолжает существовать наряду с последним? Несомненно, В такого рода явления нет ничего необычного, будь то в душевной жизни, будь то в других сферах. Так мы твёрдо убеждены в том, что в мире животных высокоразвитые формы произошли из самых низших, а в то же время среди живущих мы и поныне встречаем все простейшие формы жизни. Вид динозавров уже вымер, уступив место млекопитающим. Однако подлинный представитель этого вида крокодил продолжают жить в наше время. Это может быть слишком отдалённая аналогия. Она, кроме того, и ущербна, так как уцелевшие нишевые виды не являются большей частью прямыми предками нынешних, более развитых. Промежуточные звенья, как правило, вымерли и известны только благодаря реконструкции. Но в душевной области сохранение примитивного наряду с возникшим из него преобразованным настолько частое явление, что не требует доказательств при помощи примеров. Это явление большей частью результат разрыва в эволюции. Известная пропорция какой-либо склонности или влечения остаётся неизменной, в то время как другая часть подвергается дальнейшей эволюции. Здесь мы затрагиваем общую проблему сохранения психического, вопроса подчинения разработанного. но настолько увлекательного и значительного, что мы должны уделить ему часть нашего внимания, даже без достаточного к тому повода. С тех пор, как мы преодолели заблуждение, которое объясняло обычное для нас забывание разрушением следа в нашей памяти, то есть уничтожением, мы склонны придерживаться противоположного взгляда. В душевной жизни ничто, раз появившись, не может исчезнуть. всё где-то сохраняется и при известных условиях, например, при достаточно далеко идущей регрессии, может опять всплыть на поверхность. Попробуем пояснить себе содержание создающегося таким образом положения при помощи сравнения, взятого из другой области. Возьмём в качестве примера историю развития Вечного города. Историки учат нас, что древнейший Рим был Рома Квадрата, поселением на Палатинском холме, огороженным забором. Затем следует период Септимонтия объединение населённых пунктов, расположенных на отдельных холмах. Затем город, обнесённый стеной, Сервия Тулия. А ещё позже, после всех преобразований республиканского и раннего императорского периода, Рим стал городом, заключённым в стены, воздвигнутые императором Марком Аврелием. Не будем следовать за дальнейшими преобразованиями города, а зададим себе вопрос: что из этих прежних стадий сможет обнаружить в современном Риме посетитель, наделённый, допустим, всей полнотой исторических и топографических данных? Стену Аврелия, за исключением нескольких повреждений, он сможет увидеть почти полностью. Благодаря раскопкам он сможет обнаружить в некоторых местах отдельные части вала Сервия. При достаточных знаниях, превышающих то, что известно современной археологии, он может быть сможет вписать в облик города полные очертания всех этих стен и контуры Рома квадрата. От зданий, которые когда-то заполняли эти древние рамки города, он не найдёт больше ничего. или только незначительные остатки, так как они больше не существуют. Самое большее, что ему могли бы дать даже наиболее обширные знания о Риме времён республики, это возможность указать места, где раньше возвышались храмы и общественные здания той эпохи. То, что сейчас стоит на их месте, это лишь руины, да и то не самих зданий, а того, что из них было реконструировано в более поздние времена после пожаров и разрушений. Едва ли стоит упоминать о том, что все эти остатки древнего Рима сейчас вкраплены в нагромождение большого города, возникшего в течение последних столетий после Ренессанса. Конечно, много старины ещё погребено в недрах городской земли или под современными зданиями. Вот форма, в которой хранится прошлое, встречающееся в исторических городах, подобных Риму. А теперь сделаем фантастическое предположение, что Рим не обиталище людей, а некое психическое существо со столь же длительным и богатым прошлым, в котором ничто раз возникшее не исчезло, в котором самые первоначальные фазы развития продолжают существовать наряду с последними. В применении к Риму это означало бы, что на Палатинском холме императорские дворцы из Септизонии Септимия Севера воздымаются до прежней высоты. что на карнизах замка Ангела стоят всё те же прекрасные статуи, украшавшие их вплоть до нашествия готов и так далее. Более того, на месте палаццо Кафарелли, который представим себе не снесённым, как бы по-прежнему высится храм Юпитера капиталийского, причём не только в своём позднейшем облике, в том, в каком его лицезрели римляне императорского периода. но и в том самом раннем, когда его формы были еще и трускими и украшенными таракотовыми антификсами. Там же, где сейчас стоит Колизей, мы могли бы любоваться и исчезнувшим Домус Аурия, золотым домом Нерона. На площади Пантеона мы увидели бы не только нынешний Пантеон, каким его оставил нам император Адриан, но на том же месте стояло бы и первоначальное сооружение Агриппы, На той же самой земле должна была бы возвышаться и церковь Мария Сопра Миневра и древний храм, на основе которого она была построена. И при этом достаточно было бы, скажем, изменения пункта наблюдения или направления взгляда наблюдателя, чтобы поставить в поле зрения то одно, то другое. Очевидно, не имеет никакого смысла развивать дальше эту фантазию. Она ведет к непредставимому и даже абсурдному. Если мы хотим представить себе пространственно-историческую последовательность, то мы можем это осуществить только в пространственной смежности. Одно и то же пространство не может быть заполнено дважды. Поэтому наша попытка может показаться праздной забавой, но она имеет одно оправдание. Она показывает нам, как далеки мы от цели, когда пытаемся осмыслить специфику душевной жизни путём наглядных представлений. Хотелось бы высказаться и по поводу упрёка, почему мы выбрали именно историю города в качестве примера для сравнения с душевным прошлым. Предположение, что сохранение всего прошедшего действительно и для душевной жизни, закономерно только при условии, что орган психики остался неповреждённым, то есть что его ткань не пострадала ни от каких травм или воспалительных процессов. Но разрушительные факторы, которые можно было бы сравнить с такого рода болезненными причинами, не могут отсутствовать в истории какого бы то ни было города, даже если он имеет менее бурное прошлое, нежели Рим, как, например, Лондон, едва ли знавший когда-либо вторжение неприятеля. Самое мирное развитие города всегда сопровождается разрушениями и заменой зданий. Поэтому можно уже заранее сказать, что судьба города несравнима с судьбой душевного организма. Мы принимаем это возражение и, отказавшись от яркого контрастного впечатления, обращаемся к примеру более близкому к изучаемому объекту, а именно к человеческому или животному организму. Но и тут мы найдём нечто подобное. Ранние стадии развития ни в коем смысле не сохраняются, а растворяются в последующих. отдавая в их распоряжение составлявший их материал. Зародыш не может быть обнаружен в организме взрослого человека. Зубная железа ребёнка после достижения им половой зрелости перестаёт существовать как таковая и заменяется соединительной тканью. Хотя в полые кости взрослого человека можно проследить контуры детской кости, сама она исчезла. Она удлинялась, пока не достигла своей окончательной формы. Таким образом, сохранение всех предварительных стадий наряду с окончательными формами возможно только в психической сфере, и мы лишены возможности иллюстрировать это положение при помощи какого-нибудь наглядного примера. Но, может быть, мы заходим слишком далеко в нашем предположении. Быть может, мы должны были бы удовлетвориться утверждением, что в душевной жизни прошлое способно сохраниться, что оно не неизбежно разрушается. Может быть, и в психической сфере кое-что из прошлого, как правило или в виде исключения, настолько стирается и поглощается, что уже никаким способом не может быть восстановлено или заново оживлено, или быть может, вообще сохранение связано с определёнными благоприятными условиями. Всё это возможно, но мы ничего об этом не знаем. Мы принуждены лишь твёрдо считаться с тем, что сохранение прошлого в душевной жизни является скорее правилом, нежели странным исключением. Если таким образом мы вполне готовы признать, что многие люди обладают океаническим чувством и склонны считать, что оно своdim к ранним фазам чувства я, то возникает дальнейший вопрос: на каком основании это чувство может рассматриваться как источник религиозных запросов? Мне кажется, это притязание необоснованно. Чувство может стать источником энергии только в том случае, если оно само по себе является выражением какой-то сильной потребности. Мне кажется, однако, неопровержимым тот факт, что религиозная потребность проистекает из инфантильной беспомощности и вызванного ею влечения к отцу. Тем более, что это чувство является не только простым продолжением чего-то заложенного в детстве. Но и постоянно поддерживается страхом перед всемогуществом судьбы. Я не мог бы назвать ни одной другой возникшей в детстве потребности, которая могла бы по силе приблизиться к потребности в покровительстве отца. Тем самым роль океанического чувства, которое могло бы быть направлено, например, на восстановление неограниченного нарциссизма, оттесняется на второй план. Истоки религиозных представлений могут быть чётко прослежены вплоть до чувства детской беспомощности. За этим может, конечно, скрываться и что-то иное, но оно для нас ещё окутано туманом. Я могу себе представить, что океаническое чувство вошло во взаимосвязь с религией позднее. Это чувство единства со Вселенной, а в этом заключается его идейное содержание, может рассматриваться нами как первая попытка религиозного утешения. как некий способ отрицания опасности, которую я обнаруживаю в виде угрозы со стороны внешнего мира. Я вновь признаюсь, мне очень трудно оперировать этими едва уловимыми величинами. Другой мой друг, которого неутолимая жажда знания толкнула на постановку самых необычайных экспериментов и который в конечном счёте приобрёл энциклопедические знания, уверял меня, что люди, практикующие йогу, путём выключения себя из внешнего мира, концентрации внимания на физических функциях организма и применением особых способов дыхания, могут действительно пробудить в себе новые ощущения и чувство всеобщности, который он склонен рассматривать как регрессию к древнейшим состояниям душевной жизни, давно уже покрытым новыми наслоениями. В этом он и видит, так сказать, физиологическое обоснование многих мудрых истин мистики. Тут могут быть усмотрены в взаимосвязи со многими смутными видами изменениями душевной жизни, такими как транс и экстаз. Но при этом мне хотелось бы напомнить слова из ныряльщика Шиллера: блажен, кто дышит в розовом свете.